Около 1755 года для каждого, кто любил комедию «Масса», кто видел в ней одно из прекрасных проявлений итальянского народного гения, кто сжился с детства с ее простыми радостями, настали печальные дни в Венеции. Последняя комедийная труппа, труппа знаменитого Арликина Сакки, должна была оставить родной город и искать заработка в далекой Португалии. Все театры были заполнены трагедиями Кьяри, переведенными с французского пьесами Гальдони, подражающими французским или его реформированными комедиями. Однажды в книжной лавке Беттинелли, расположенной в темном закоулке за Торре дель Оролоджио, встретились несколько литераторов. В их числе был сам Гольдони. Опьяненный своим успехом, Он долго рассказывал о значении сделанного им переворота в итальянском театре. Он осыпал насмешками и бранью старую комедию масок. Тогда один из присутствующих, высокий худой человек, молчаливо сидевший до тех пор на связке книг, поднялся и воскликнул. «Клянусь, что с помощью масок нашей старой комедии я соберу больше зрителей на «Любовь трех апельсинов», чем вы на разные ваши «Памелы» и «Ирканы». Все рассмеялись этой шутке графа Карло Гоцци. Любовь трех апельсинов была народной сказкой, которую рассказывали тогда няньки маленьким детям. Но Карло Гоцци не думал шутить, и Венеция скоро убедилась в этом. Случай благоприятствовал на этот раз Гоцци. Лиссабонское землетрясение прогнало из Португалии труппу Сакки. Никогда, — пишет Гоцца в своих мемуарах, — наша народная комедия масок не была в лучших руках. Глава труппы старой Сакки замечательно играл Труфальдина, полный огня, и веселье неаполитанец Фиорилли исполнял роль Тартальи. Цанони был бригеллой, а венецианец Дарбес — неподражаемым панталоне. Вскоре после их возвращения появилась маленькая афиша, извещавшая публику об открытии вновь театра сан самуэле Карл Гоцци сдержал свое слово. Он поставил пьесу «Любовь трех апельсинов». Зрительный зал был переполнен. Перед открытием занавеса на сцену вышел ребенок, одетый прологом. Он подошел к рампе и сказал, что автор, по своему чудачеству, захотел поставить пьесу, которая еще нигде никогда не шла. Он просит прощения у зрителей, что не показывает им вещь старую, переведенную с другого языка, истрепанную, приукрашенную павлинями перьями и неуклюжими моральными сентенциями. Затем пролог ушел, и пьеса началась. На сцене король Бубен, Труфальдин, и его сын Тарталья. Тарталья медленно умирает от скуки и тоски. Слезливые драмы из репертуара Кьяри, убийственные переводы с французского, привели его к смертельной меланхолии. Король Бубен советуется со своими министрами Панталоне, Бригеллой, Леандром. Одни советуют опиум, другие — модные французские идеи, третий — трагикомический декокт-гальдони. Но Коломбин уверяет, что от этого молодому принцу будет только хуже. Спрашивают Оракула, и тот отвечает, что юношу вылечит только смех. Король Бубин открывает двери своего дворца и обещает, награду всякому, кто развеселит больного. Перед ним танцуют, его всячески забавляют, ничего не помогает, и он печален. Но вот старая женщина приходит вместе с другими, пользуясь случаем, набрать воды из царского колодца. Панталоны и Бригелла пристают к ней с разными дурачествами, проделывая все классические ладзи итальянской комедии. Старуха, Замахивается на них палкой и вдруг падает, высоко подняв ноги. Принц смеется и мгновенно выздоравливает. Но старуха оказывается злой феей Фата Марганой. Она обрекает принца на любовь к трем апельсинам. И дальше идут еще четыре акта, наполненные превращениями, феями и всеми чудесами детской волшебной сказки. Сквозь всю пьесу проходят роли четырех масок, исполненные неутомимыми и блестящими актерами, понимающими всю важность этой битвы за старую народную комедию. И благодаря им битва выиграна. Торжество годца было полным. На другой день в театре сан сильваторы в одну из комедий Гальдони были вставлены слова. Чтобы называться поэтом, надо сделать нечто большее, чем повторять рассказы нянек. Надо писать комедии, а не детские сказки. Гоцци принял и этот вызов. Он понял, что воскресшая Венецией Венеции комедия масок нуждается в новом репертуаре. Он должен был вложить новую жизнь в формы этого древнего искусства. «Я знал», — говорит он в мемуарах, — «с кем имею дело?» У венецианцев есть любовь к чудесному. Гальдони заглушил это поэтическое чувство и тем оболгал наш национальный характер. Теперь надо было его пробудить снова. Реалистической бытовой комедии Гальдони Гоцци противопоставил свою фантастическую комедию. За первой сказкой через короткие промежутки времени последовали Король Олень, Турандот, Женщина-Змея, Зеленая птица. Успех Готси и труппы Сакки был неслыханным. В театре Сан-Самуэле каждый вечер был полный сбор, другие театры стали пустовать. Актеры и публика начали требовать от Кьяри комедий-сказок. Бедный Кьяри не умел их писать. Он бежал в Америку, полагая справедливо, что труфальдиные панталоны не станут преследовать его так далеко. Да и сам не слишком плохо переносил такой удар его самолюбию. Он скоро уехал в Париж и навсегда оставил Венецию. Поле сражения осталось за Годсы. Еще раз Венеция увидела небывалый блестящий расцвет театра масок, так умно и тонко соединенного теперь с фантастической комедией. Еще раз венецианский праздник озарило чистое и милое веселье прежней Италии, и пламень его погас лишь с концом труппы старого Сакки, и с кончиной последнего друга Арлекинов и Коломбин первого романтика в истории, графа Карло Гоцци. Часть четвертая. Кто же был этот Гоцци, и каковы были его комедии, сказки? Когда мы теперь держим в руках маленький томик, где мелкими старинными буквами Напечатаны эти фиабе-театрали, театральные сказки, нами овыдевает странное чувство. Бывают книги, которые заставляют забыть о времени своими вечными мыслями и вечными образами. Бывают другие книги, от которых веет история, эпохой в них оживают голоса и картины былой жизни. Но книга Гоцци, не принадлежит ни к тем, ни к другим. В ней есть что-то очень личное, какой-то слишком особенный склад ума и чувств, который не мог ни передаться в века, ни слиться с эпохой. Все эти пьески — ничто другое, как записанные сны, может быть, сны наяву, некоего чудака и мечтателя. К ним даже трудно подходить, как к литературным произведениям, Может ли быть у них какая-нибудь объективная ценность? Чтобы оценить их, надо непременно самому быть немного гоцей, то есть немного чудаком и мечтателем, так как есть особый мир, мир гоцей, красоту которого не дано видеть чужому и равнодушному взгляду. Это мир, где все случается и где живет синяя птица. Там есть говорящие голуби, короли, обращенные в олени, и коварные трусы, принимающие вид королей. Там статуи хохочут, как только солжет женщина. Там есть лестницы, имеющие сорок миллионов семьсот две тысячи четыре ступеньки. И столы полные яств, появляющиеся среди пустыни, откуда исходит голос, при звуках которого пустыня становится прекрасным садом. Действующие лица — это короли настоящие или короли карточные, очарованные принцессы, маги, колдуны, министры, визири, драконы, птицы, профили, спьяцы и сверх всего четыре маски знаменитой труппы Сакки — Тарталья, Труфальдин, Бригелла и Панталоне. В своем дворце, порожденном ночью, прекрасная Барберина не может утешиться. Она безутешна от того, что все блага на земле дались ей без труда, но у нее нет золотой воды и поющего яблока. Но Ранду, князь Дамаски, едет на морском чудовище. Дилара показывает под платьем свою ножку с копытцем козы. Бык извергает огонь из рогов и хвоста. Дракон проливает слезы величиной с орех. Змея, дышащая пламенем, поднимается из гробницы. Путешествия на луну совершаются в мгновение ока. Охотники с собаками мчатся по лесам за медведями и оленями. Происходят жестокие битвы с амазонками при блеске обнаженных етаганов среди шума и крови. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. В пустыне Труфальдин и Бригелла спорят о комедии масок. Под деревом они рассказывают друг другу про фей, в походной палатке они обмениваются стихами Ариоста при лунном свете. Тартали им панталоны в одних рубашках со свечами в руках ссорятся в тронном зале. Если высунуть руку наружу, там идет чернильный дождь. Идет кровавый дождь, огненный дождь. Набегают бури, гремит гром. Происходят землетрясения, вифри, волшебства, видения, чудеса. И чем больше чудес, тем лучше. Ничто ничем не оправдывается. Ничто не может быть объяснено жалкими законами здравого смысла. Монье. Без маленького театрика, в котором сквозь затуманенный от свечей воздух видны поглощенные представлением бауты, красной драпировки лож, картонные леса и китайские дворцы на сцене, Без четырех масок, составляющих душу этого зрелища, пьесы Гоцци кажутся неживыми и увядшими. Точно давно сорванные цветы, заложенные в старинной книге, от которых отлетел аромат и которых краски поблекли. Для поколения прямых наследников Гоцци они были чем-то другим. Их хорошо знал англичанин Бекфорд написавший в 1782 году свою восточную сказку «Ватек». Вся Германия аплодировала Турандот, переведенный Шиллером и поставленный во многих немецких столицах. Гофман серьезно изучал пьесы Гоцци и писал к ним комментарии. Тик и другие романтики воспитывались на них. Поль де показал перед глазами удивленной Франции романтизма эту забытую фигуру отдаленного предшественника Нодье и де Нерваля. «Без труппы доблестного Сакки у нас нет возможности увидеть воплощенными видение Гоцы. Но у нас еще есть возможность проникнуть во внутренний мир этого необыкновенного человека и испытать наслаждение» переживая вместе с ним его прекрасную жизнь, такую же смешную и грустную, как сама комедия Масок. Перед смертью Готца написал свою автобиографию, назвав ее «бесполезными воспоминаниями». Он рассказывает там о своем детстве, о годах, проведенных в Далмации на службе у республики, о любовных неудачах, о семейных ссорах, о театральных битвах с Кьяри и Гальдони, о своих друзьях-актерах, о коварствах Теодоры Ричи, актрисы, в которую он был влюблен под старость, о своем одиноком конце, пришедшем вместе с концом, Венеции. Он говорит о своих сношениях с миром духов и фей о той мести, которую насылали на него эти таинственные существа, когда он слишком дерзко подвергал их в комедиях насмешкам Арликина и Бригеллы. И во всем, что он вспоминает, есть детская чистота, благородство великого сердца, тонкий юмор мудреца, ирония романтика. Он описывает себя. «Я большого роста. Я знаю это по тому количеству материи, которое идет на мой плащ, и по тем ударам, которые испытывает моя шляпа, когда мне надо входить в низкие двери. Я никогда не был толстым. Я хожу рассеянно и никогда не знаю, куда ступает моя нога. Мое лицо, как мне кажется, некрасиво, не безобразно. Впрочем, я его очень мало знаю и легко обхожусь без зеркала». Думаю, что я не горбатый, ни хромой, ни косой, ни кривой, но если бы меня постигло одно из этих несчастий или хоть все сразу, я перенес бы их так, что мое расположение духа не переменилось бы. Если меня видели когда-нибудь одетым по моде, так это только ошибка портного. Джозе Форначе, которая одевает меня 40 лет, может засвидетельствовать, что я никогда не спорю из-за покроя. Моя прическа не менялась с 1735 до 1780-го, хотя люди переменились с тех пор сто раз. Я весел, это несомненно, и мои писания это доказывают. Однако всегда почему-то бывает, что у меня в голове целая куча мыслей. То это разные семейные дела, то процессы, то безденежья, то, наконец, стихи или комедии и всегда выходит, что я похож на чудака и мечтателя, который бредет, опустив голову и бормоча бессвязные слова. Это, если присоединить сюда мою медленную походку, мою молчаливость, мою любовь к одиноким прогулкам, заставило меня прослыть человеком малообщительным и, может быть, даже злым, видя, как я блуждаю по закоулкам нашего города угрюмый, озабоченный, потупя взор Меня могли заподозрить, что я хочу кого-то убить, а я в это время просто мечтал о моей комедии «Зеленая птица».